Часть 50. Не успели Рик с Промисом перебрать все интересующие их темы, как издалека послышался рев двух моторов Феникс, которые стояли на катерах только преуспевающих контрабандистов. «О, это сеньор Ромеро», – произнес Промис, поднимая кверху указательный палец. «И что, пойдешь встречать на берег?» «Нет, он сейчас сам придет с Гарсио и Гильермо». Рик задумчиво кивнул. Ему снова хотелось выпить. Прежде он в это время находился на работе, и о выпивке думать было некогда. Синьор Кавендиш всегда находил ему какое-нибудь занятие. Здесь же к выпивке располагало все. Новая обстановка, незнакомый потолок, запах табака, солнце за окном. За какую бы деталь не зацепился взгляд Рика, она напоминала ему о том... Что полноценные вечера в синем Марлине остались в прошлом, и будущее казалось Рику тревожным и малоперспективным. Что он собой представляет этот Гарсия? спросил Рик. Исправный контрабандист, удачливый, пожал плечами промис и стал гасить сигарету об Правая рука сеньора Ромеро, но самому ему сеньором не стать. Почему? Потому что дурак. Рыкнув напоследок, двигатели катера замолчали. Потом послышались голоса. Один громкий и властный, два других потише. Рик предвидел какие-то объяснения. Интуиция подсказывала, что придется что-то говорить. Но чтобы говорить, надо было выпить. Однако ни выпивки, ни времени на это уже не было. Вскоре на веранде загрохотали шаги, и Рик услышал раскатистое. «Ну и где этот сукин сын?» Промис тотчас отскочил к стене. Рик тоже невольно подался назад. Дверь распахнулась, и в комнату увалился сеньор Ромеро, а за ним Гарсия и Гильермо. Гильермо показался Рику знакомым, а вот сеньора Ромеро он никогда не видел. «А, значит, ты и есть тот сукин сын, который порочит имена частных людей». Воскликнул Ромеро и угрожающе двинулся на Рика. Главарь контрабандистов был на пол головы выше его, шире в плечах, и, несмотря на ежик седых волос, отнюдь не казался состарившимся волком. Глубокие морщины на загорелом лице делали его похожим на скульптуру из дерева, которую Рику приходилось видеть в музеях островных городов. Высокий лоб, выдающиеся скулы, развитые надбровные дуги. и широкие брови свидетельствовали о том, что сеньор Ромеро – настоящий Эльмииро, потомок коренных островитян. «Чего молчишь?» – строго произнес Ромеро, останавливаясь напротив Рика. «Простите, сэр», – произнес тот вопросительно, слегка склонив голову набок. Интуитивно Рик выбрал самую верную манеру поведения, и это вызвало у Ромеро замешательство. «Я говорю, ты почему, мерзавец, поносил имя честного человека?» «Кого вы имеете в виду, сэр? Аркадио Кавендиша?» Сеньор Кавендиш был моим работодателем, и я никогда не говорил про него плохо. Хотя иногда он и позволял себе выражаться. «Но ведь ты спал с его...» Тут сеньор Ромеро замялся. «Ты спал с его девушкой...» «Я его девушку не имел чести знать, сэр, а все вечера проводил в Синем Марлине. Ты в подробностях описывал, какие на ее теле родинки. Было такое?» «Не было, сэр. Я не знал девушку сеньора Кавендиша. У меня с ней не было никаких отношений, и я понятия не имею, как она выглядит». «Да ведь ты сбежал, чтобы не попасться на глаза Кавендишу». «Малышу Бруно и Пеппе Тесаку, правильно?» «Нет, сэр. Я поехал потому, что Гарсио предложил мне хорошие деньги за работу пилотом. А у Кавиндиша я получал всего 100 песо». Это прозвучало убедительно, и Ромеро снова засомневался. Он приподнял край майки, под которой на поясе оказалась большая кобура. Однако пистолет доставать не стал. вытащив лишь клетчатый платок, которым промокнул лоб. «Гильермо, кто рассказал тебе об этом?» «Гарсио, сеньор Ромеро». «Гарсио, кто тебе рассказал об этом?» Оборачиваясь к своему главному помощнику, спросил Ромеро угрожающе. «Ромеро, ну, я это сам придумал. Чтобы Рик не сорвался с крючка. Ведь нам действительно нужен хороший пилот, а Рик лучший. Правда, Рики? Ромеро шагнул Гарсия, тот попятился. «Ну не надо, Ромеро, я же ради дела старался. Если бы я этого не сделал, Рик вернулся бы к Кавендишу, а мы...» Хлесткая плеуха прервала монолог Гарсия. Он ударился головой о стенку и схватился за щеку. А Ромеро словно забыл про конфликт, подошел к столу и опустился на стул. «Вот что, Рик», — сказал он, убирая платок. Пилот нам действительно нужен. Тут Гарсия прав. Рик покосился на Гарсия. Тот все еще держался за щеку. Но я слышал, что ты сильно закладываешь. А у меня с этим строго. Вон, Промис знает. Я в полете не пью, сеньор Ромеро. А в другое время это работе не мешает. Ромеро взял со стола надкусанное яблоко. Повертел в руках... и вернул на место. «Промис покажет тебе ангар и наши машины. Полетаешь, присмотришься, а через неделю в рейс». «А сколько вы будете мне платить?» спросил Рик, демонстрируя свою практичность. «За каждый удачный рейс будешь получать пять сотен». «Что ж, я согласен», пожал плечами Рик. Это вызвало у Ромеро странную реакцию. Несколько мгновений он сидел неподвижно, уставившись на пилота, а затем резко поднялся и вышел из комнаты. Гарсио и Гильермо поспешили следом. Вскоре от полосы прибоя послышались частые выстрелы и крики рассерженного сеньора. Подлая твари!" кричал он, стреляя в чаек. «Вы слышали? Нет, вы слышали!» «Он сказал, я согласен! Он, видите ли, согласен!» И снова звучали выстрелы, и раненые чайки падали в воду. «Как же хочется выпить!» – подумал Рик и покосился на Промиса, но тот, сразу поняв, в чем дело, отвел глаза.